«Этот план безнадежен», — сказал Фрэнсис. «Ну зачем всем нам рисковать головой, пускаясь на эту безумную авантюру, которая заранее обречена на провал?» Говоря это, он поднялся со своего места под Лилионси и, подойдя к Болюстраде, стал так, чтобы очутиться между Торросом и остальными. Улучив минуту, он бросил предостерегающий взгляд Энрико и его сыновьям Что же до Генри, то похоже, что его песенка спета. Иными словами, вы не доверяете мне. Рассердился Торрос. Помилуйте, что вы запротестовал, Фрэнсис? Но Торрос, не обращая на него внимания, продолжал. Значит, по вашему, я не должен участвовать в семейном совете с Сулано, моих старейших и наиболее уважаемых друзей. И этот запрет накладываете вы, человек. с которым я едва знаком. Старый Энрико, заметив, как вспыхнуло гневом лицо Леонси, поспешил предостеречь ее взглядом и любезным жестом, прервав тираду Торроса, сказал. — У Солана не может быть такого семейного совета, на который вы не были бы допущены, сеньор Торрос. Ведь вы действительно давний друг нашей семьи. Ваш покойный отец и я были товарищами и дружили, как братья. «И тем не менее...» «Уж вы простите старику, если он откровенно выскажет вам свое мнение. Сеньор Морган прав, говоря о безнадежности вашего плана. Штурмовать тюрьму — чистейшее безумие. Поглядите на толщину ее стен. Они могут выдержать многонедельную осаду. Впрочем, должен признаться, ваша мысль вначале очень подкупила меня». «Когда я был еще совсем молодым человеком и сражался с индейцами в кордильерах, у нас был такой случай. Сядемте поудобнее, я расскажу вам эту историю». Но Торрес, которому предстояло немало дел, отклонил приглашение, дружески пожал всем руки, в нескольких словах извинился перед Фрэнсисом и, сев на свою лошадь, седло и уздечко, которые были отделаны серебром, поскакал в Сан-Антонио. Одним из этих важных дел была телеграфная переписка, которую он поддерживал с конторой Томаса Ригана на Уолл-стритте. Ему был разрешен тайный доступ на радиостанцию Панамского правительства в Сан-Антонио, откуда он мог передавать депеши на телеграф Вера Веракрус. Союз с Риганом был не только выгоден ему, но и совпадал с его собственными планами в отношении Леонси и Морганов.